Пришлось Селезнёву покинуть гостиницу, и вскоре они пришли на базар. Громадная площадь была уставлена клетками, аквариумами, садками и загонами. Даже профессору Селезнёву, который всю жизнь занимается космическими зверями, не приходилось видеть столько чудес в одном месте. Вскоре он уже купил несколько необычных существ, и договорился, чтобы их привезли на корабль. Тут Алиса позвала его. "Папа", сказала она. "Смотри, что в этом аквариуме". Селезнёв ничего не увидел. "Ах", сказал тогда владелец аквариума. "Маленький полосатый карлик. Как грустно, что тебе не верит. Там у меня невидимые рыбки, я их продаю вместе с аквариумом". "Это неправда!" Закричали все вокруг. В аквариуме ничего нет. А я вам верю, сказала Алиса. Почему бы не быть невидимым рыбком? Селезнёв всё же отказался покупать рыбок для зоопарка. Ведь люди ходят в зоопарк смотреть на животных. Зачем же держать в зоопарке рыбок, которых нельзя увидеть? Волосатый карлик был очень расстроен. Но на прощание он сказал: «Алисочка, возьми от меня в подарок шапку-невидимку. В ней я хожу на рыбную ловлю». Алиса сказала спасибо, и они пошли дальше. Вдруг к ней бросилось странное существо. Это был пушистый красный шар, который бегал на палочках, как будто на паучьих ножках. Вдогонку за шариком быстро ползла двухколовая змея. Красный шар подбежал к Алисе, Прижался к её ногам и стал ярко-жёлтым. Что это такое? спросил Селезнёв у змеи. Это индикатор, ответила змея. У нас их на планете пруд-пруди. Они меняют цвет в зависимости от настроения. Змея вытащила конфету и показала шарику. Тот сразу стал зелёным ведете, радуется. А сейчас я его палкой ударю. Ой, не надо, закричала Алиса. А индикатор пошёл чёрными пятнами от страха. Сколько стоит такой смешной зверёк? спросил Селезнёв. Мне Геп придётся его вам подарить, сказала змея, показывая на индикатор, который опять стал жёлтым. Видите, Ему очень нравится Алиса. Индикатор поразовел. Селезнёв вынул из сумки коробку конфет, он всегда носил с собой конфеты, чтобы кормить животных, и подарил двухголовой змее. Та была очень довольна. Раньше ей не приходилось пробовать знаменитых московских конфет. Так Алиса обзавелась маленьким другом. А теперь, сказала она, Мне хочется найти говоруна, ведь это птица знаменитых капитанов. Но нам же сказали, что всех говорунов отравил доктор Верховцев? ответил Селезнёв. А вдруг один остался? Это было бы замечательной находкой для нашего зоопарка. Селезнёв согласился с дочкой, и они отправились искать говоруна. Они у многих спрашивали про эту птицу, но ни один продавец не мог похвастаться, что видел говоруна. Вдруг из-за клеток раздался голос. «Это вы ищете говруна?» Алиса обернулась и увидела маленького Ушана. Он держал большой мешок. Там сидела большая белая птица с короной из золотых перьев. «Вы продаёте говруна?» — спросил Селезнёв. «Тихо. Это очень опасно». «Почему?» Эту птицу я подобрал в поле. Она была израненная, бессильная. Я вылечил говоруна. Он явно много путешествовал, потому что говорит на незнакомых языках. И тут я узнал, что кто-то отравил на нашей планете всех говорунов. А недавно ко мне заявился незнакомый человек и хотел купить говоруна. Как он был одет? спросила Алиса. Он был одет в зелёное пальто и чёрную шляпу. Это он воскликнула Алиса. «Это доктор Верховцев». «Этот человек мне не понравился. Я отказался продать говруна. Но вчера ночью кто-то пытался влезть ко мне в дом. А сегодня мой дом сгорел. Я испугался и решил отдать говруна в хорошие руки, а то этот черношляпник убьёт и говруна, и меня». С этими словами он передал мешок Селезнёву.